Глава вторая. Себе на уме. Притория, 1970-е. Одинокий и целеустремленный. В 7 часов 30 минут утра 28 июня 1971 года Мэй Маск родила мальчика с очень большой головой, который весил 3 килограмма 600 граммов. Сначала они с Эрлом хотели назвать его Ницей в честь французского города, где он был зачат. Возможно, история сложилась бы иначе, и судьба, по крайней мере, усмехнулась бы, если бы мальчик пошел по жизни с именем Ницца Маск. Во французском и английском языках Ницца называется Ниц что читается как ниц, но пишется точно так же, как слово nice. хороший, славный, милый. Но вместо этого, надеясь порадовать Хальдеманов, Эрл согласился дать ребенку имя, связанное с той стороной семьи. Илон — в честь деда Мэй, Илона Хальдемана, и Рив, в честь бабки Мэй по материнской линии, которая носила такую фамилию в девичестве. Эрлу понравилось имя Илон, поскольку оно имело библейские корни, и позже он сказал, что как в воду глядел, когда решил назвать так сына. Он говорит, что в детстве услышал о фантастическом романе ракетостроителя Вернера фон Брауна «Проект Марс», в котором рассказывается о марсианской колонии под управлением Илона. Илон много плакал, Много ел и мало спал. В какой-то момент Мэй решила не подходить к нему, надеясь, что он наплачется и заснет. Но отступила от своего плана, когда соседи вызвали полицию. Настроение у Илона менялось часто, и мать вспоминает, что когда слезы прекращались, он становился чудесным ребенком. В следующие два года Мэй родила еще двоих детей — Кимбела и Тоску. Она не слишком их опекала. Они ходили, где хотели, няньки у них не было, а домработница и бровью не повела, когда Илон начал экспериментировать с ракетами и взрывчаткой. Он говорит, что не понимает, как вообще не лишился в детстве ни одного из пальцев. Когда Илону было три года, мать, заметив его любознательность, решила отдать сына в подготовительную школу. Директор пытался ее разубедить, отмечая, что Илону будет сложно общаться с детьми, ведь он будет младше всех в классе. Лучше бы подождать еще годик. «Я не могу ждать», — ответила Мэй. «Ему нужно разговаривать не только со мной. Этот ребенок и правда гений» и она настояла на своем. Это оказалось ошибкой. Илон не завел друзей и научился отключаться уже ко второму классу. «Учительница подходила и орала на меня, но я ее вообще не слышал и не видел», — говорит он. Родителей вызвали к директору, который сказал, «У нас есть основания полагать, что Илон отстает в развитии». Один из учителей пояснил, что он почти всегда витает в облаках и никого не слушает. Он постоянно смотрит в окно, а когда я прошу его быть повнимательнее, он отвечает, «Листья уже коричневеют». Эрл заметил, что Илон прав, листья и правда коричневели. Выйти из тупика удалось лишь тогда, когда родители решили проверить слух Илона, заподозрив, что проблема в этом. «Они подумали, что у меня проблема с ушами, и удалили мне аденоиды», — вспоминает он. Школьное руководство на этом успокоилось, но склонность Илона отключаться и погружаться в себя в глубоких раздумьях никуда не ушла. «С самого детства, стоит мне крепко о чем-то задуматься, у меня отключаются все органы чувств», — поясняет он. «Я ничего не вижу и не слышу. Я использую мозг для расчетов, а не для обработки входящей информации». Другие дети прыгали и махали руками у него перед носом, пытаясь привлечь его внимание, но у них ничего не получалось. Не стоит и пытаться достучаться до него, когда видишь этот пустой взгляд, говорит его мать. Возникшие у Илона проблемы с социализацией усугубляло его нежелание мириться с теми, кого он считал дураками. Слово тупой не сходило с его уст. Когда он пошел в школу, ему стало грустно и одиноко, рассказывает мать. Кимбл и Тоска в первый же день завели друзей и потом приводили их домой. А Илон никогда никого к себе не приглашал. Он хотел завести друзей, но просто не знал, как. В результате он был одинок, очень одинок, и связанная с этим боль навсегда опалила его душу. «В детстве я все повторял, я не хочу быть один», вспоминал он в интервью журналу «Роллинг в 2017 году, когда в его любовной жизни наступил напряженный период. Так и говорил, «я не хочу быть один». Однажды, когда ему было пять лет, один из двоюродных братьев пригласил его на день рождения. Но Илону велели остаться дома в наказании за драку. Он был очень целеустремленным ребенком и решил, что и сам сумеет попасть на праздник. Проблема состояла в том, что брат жил на другом конце притории, в двух часах пешком от дома Маска. Кроме того, в силу возраста Илон еще не умел читать дорожные знаки. «Я примерно представлял себе дорогу, потому что смотрел по сторонам, когда мы ездили к ним на машине, и очень хотел попасть на праздник, а потому просто пошел пешком», — говорит он. Илон добрался до нужного дома к самому концу торжества. Увидев, как он идет по дороге, его мать переполошилась. Он испугался, что теперь его накажут снова, Залез на дерево и отказался слезать. Кимбл вспоминает, как стоял под деревом и восхищенно смотрел на старшего брата. В нем есть отчаянная целеустремленность, которая поражает воображение, и порой она пугала нас. И пугает сейчас. Когда Илону было 8 лет, он решил, что хочет мотоцикл. Да, 8 лет. Он вставал возле отцовского кресла и выпрашивал мотоцикл, снова и снова излагая свои доводы. Когда отец брал газету и цикал на Илона, тот не сходил с места. «Наблюдать за этим было невероятно», — говорит Кимбл. Он стоял молча, потом опять начинал настаивать на своем, а потом замолкал. И так каждый вечер на протяжении нескольких недель в конце концов, отец уступил и купил Илону синий золотой мотоцикл Yamaha 50 CC. А еще Илон был склонен задумчиво бродить в одиночестве, не замечая ничего и никого вокруг. Когда ему было восемь, вся семья отправилась в Ливерпуль навестить родственников. И там родители оставили Илона с братом поиграть в парке. Илон не любил сидеть на месте и пошел бродить по улицам. «Какой-то мальчишка нашел меня, уже заплаканного, и привел к своей маме, которая дала мне молока с печеньем и вызвала полицию», — вспоминает он. Когда родители забрали его из полицейского участка, он даже не понял, что что-то было не в порядке. «Не знаю, о чём думали наши родители, когда оставили нас с братом одних в парке. Ведь мы были ещё совсем маленькими», — говорит Маск. «Но они не дрожали над нами, как дрожат родители сейчас». А через много лет после того эпизода я наблюдал, как Илон привёл своего двухлетнего сына Экса на стройку посмотреть, как возводится солнечная крыша. Было 10 вечера, и вокруг, в свете двух прожекторов, отбрасывавших огромные тени, сновали погрузчики и другие машины. Маск поставил Экса на землю, чтобы мальчик мог самостоятельно исследовать стройку, и тот бесстрашно бродил среди проводов и кабелей. Отец периодически посматривал на него, но старался не вмешиваться. В конце концов, когда Экс решил залезть, на передвижной прожектор Маск подошел и взял сына на руки. Экс заерзал и запищал недовольные, что приходится сидеть смирно. Впоследствии Маск говорил и даже шутил, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, которое влияет на социальные навыки, отношения, эмоциональные связи и самоконтроль человека. «В детстве ему не ставили такого диагноза», — говорит его мать. «Но сам он считает, что у него синдром Аспергера, и я ему верю». Расстройство усугубили детские травмы. Близкий друг Маска, Антонио Грассиас, Предполагает, что всякий раз, когда Маску кажется, что он становится мишенью для угроз и запугивания, приобретённое в детстве посттравматическое стрессовое расстройство берёт под контроль его лимбическую систему, особую часть мозга, отвечающую за эмоциональные реакции. Из-за этого он очень плохо распознаёт социальные сигналы. «Я воспринимал слова людей буквально», — говорит Маск, и лишь, читая книги, со временем начал понимать, что люди не всегда говорят то, что действительно думают. Он всегда предпочитал более точные материи, такие как инженерия, физика и программирование. Как и любая психика, психика Маска сложна и индивидуальна. Он может быть очень эмоционален, особенно в отношении собственных детей, и остро чувствует тревогу, возникающую от одиночества. Но у него нет эмоциональных рецепторов, производящих обычное доброту и тепло, а еще желание нравиться людям. В нем не заложена способность к сопереживанию, или, проще говоря, порой он бывает настоящей сволочью. Развод. Однажды Мэй и Эрл Маск отмечали Октоберфест в компании трех других пар. Они пили пиво и веселились, как вдруг какой-то парень, сидящий за соседним столом, свистнул и назвал Мэй сексопильной красоткой. Эрл разозлился, но только не на парня. Как помнится самой Мэй, Он набросился на нее с кулаками, но один из друзей успел его удержать. Мэй уехала к матери. Со временем он начал все чаще слетать с катушек. Впоследствии сказала Мэй. Он бил меня прямо при детях. Помни, как пятилетний Илон пинал его под колени, пытаясь остановить. Эрол называет эти обвинения сущей чепухой. Он утверждает, что обожал Мэй и годами пытался ее вернуть. «Я никогда в жизни не поднимал руку на женщину, не говоря уже о моих женах», — заявляет он. Женщины постоянно прибегают к этому оружию. Они кричат, что мужчины над ними издевались, кричат и обманывают. Но у мужчин оружие другое. Мужчины покупают и подписывают. На следующее утро, после размолвки на Октоберфесте, Эрл пришел к матери Мэй, извинился перед женой и попросил ее вернуться. Не вздумай ее еще хоть пальцем тронуть, сказала Уинифрид Хальдеман. Если посмеешь, она переедет ко мне. Мэй говорит, что после этого Эрол больше никогда ее не бил. Но его словесные издевательства не прекратились. Он называл ее скучной, глупой и некрасивой. Их брак этого не вынес. Впоследствии Эрл признал, что именно он был в этом виноват. «У меня была очень красивая жена, но всегда находились девчонки помоложе и покрасивее», — говорит он. «Я по-настоящему любил мои, но облажался». Они развелись, когда Илону было восемь. Мэй с детьми переехала в дом, стоящий на побережье неподалеку от Дурбана, примерно в шестистах десяти километрах к югу от Притории и Йоханнесбурга, где она попеременно работала то моделью, то диетологом. Денег было немного, Она покупала детям подержанные книги и поношенную школьную форму. Иногда в выходные и праздничные дни мальчики, обычно без тоски, на поезде ездили в приторию повидаться с отцом. Он отправлял их назад с пустыми руками, без новой одежды, поэтому я была вынуждена покупать им все сама, вспоминает Мэй. Он говорил, что в конце концов я вернусь к нему потому что не смогу жить в нищете, не имея возможности их прокормить. Ей часто приходилось уезжать на работу моделью или на лекцию о питании, оставив детей одних дома. «Мне не было стыдно, что я работаю полный день, потому что у меня не было выбора», — говорит она. «Моим детям приходилось самим о себе заботиться». Свобода научила их полагаться на себя. Когда они сталкивались с проблемой, она неизменно говорила, вы справитесь. Кимбл вспоминает, в маме не было мягкости и ласки, и она постоянно работала. Но это пошло нам на пользу. Илон стал настоящей совой и читал книги до рассвета. Когда в 6 утра в комнате матери зажигался свет, он залезал в постель и засыпал. Из-за этого ей трудно было разбудить его в школу, а когда она уезжала, он порой приходил на уроки только к 10 часам. После нескольких звонков из школы Эрл решил отсудить себе право опеки над детьми и вызвал в суд учителей Илона, модельного агента Мэй и всех соседей. Прямо перед началом процесса Эрл отказался от своих намерений. Каждые несколько лет он снова запускал судебное производство и снова бросал дело на полпути. Вспоминая об этом, Тоска плачет. «Помню, как мама сидела на диване и всхлипывала». Я не знала, что делать. Мне оставалось только ее обнять. И Мэй, и Эрл жаждали скорее драмы, чем домашней идиллии, и эту черту они передали своим детям. После развода Мэй стала встречаться с другим агрессивным мужчиной. Дети ненавидели его и при всяком удобном случае засовывали ему в сигареты крошечные петарды которые взрывались, стоило только ему прикурить. Вскоре после того, как он предложил Мэй выйти за него замуж, от него забеременела другая женщина. «Она была моей подругой», — говорит Мэй. «Мы вместе работали моделями.